А нынче все имеет цену даже труп. Богатый труп или властью наделен, цена выше, а за медсестру никто задницу рвать не станет. Я, кстати, помню, как ты орала и топала ногами, когда в 95-м тебя хотели с одного убийства снять и в бригаду по раскрытию убийства известного журналиста включить. Интересно, сегодня ты тоже так орала бы или смолчала бы и пошла убийцу-журналиста искать? Во-первых, вас при этом не было, так что помнить вы ничего не можете, — возмутилась Настя. Я действительно орала, но это было в кабинете Гордеева, и, во-вторых, я ногами не топала. — Да, — удивился Никотин, — значит, Витька приврал, подлец. «А почему не топала?» «Я не умею», — призналась она, пряча улыбку. «Орать могу, а топать ногами нет. Зато я могу плакать». «Это вещь», — кивнул Назар Захарович. «Полезное дело. Иногда очень помогает». Из подъезда вышла жена Шустава. Огляделась по сторонам, увидела Настю и Бычкова и неуверенно направилась к ним. «Я сказала мужу, что пошла в аптеку. Давайте зайдем во двор, у нас там детская площадка и скамеечки стоят, а то муж может в окно выглянуть и нас увидит», — смущенно сказала она. Они пошли во двор и уселись на скамейку, точнее, Настя и Инна Семеновна Шустова сели, а Назар Захарович остался стоять. Несколько минут ушло на объяснение истинной цели визита, и Настя поразилась, с каким мастерством проделал это полковник Бычков. Ему удалось не только не вызвать в женщине разочарование, но и пробудить в ней искреннее желание помочь. «Учись, Каменская», — твердила себе Настя, — «учись, пока есть у кого». О Бычкове ходили легенды. Говорили, что у него самый обширный в Москве спецаппарат, потому что он умеет работать с людьми. Тебе несказанно повезло, что на твоем пути снова попался никотин. Так используй эту удачу на двести пятьдесят процентов. Смотри, слушай, запоминай, вникай. Перед твоими глазами работает мастер высочайшей квалификации. «Я не осуждаю Мишу за то, что он пьет», — говорила между тем Инна Семеновна, ответив на все вопросы о покойной дочери. «Я же понимаю, что это от одиночества. Сначала, когда только-только все случилось с Танечкой, тогда он еще держался» и меня поддерживал, утешал, как мог. А потом, когда оказалось, что он со своим горем никому из сослуживцев не нужен, что никто не собирается из-под себя выпрыгивать, чтобы убийцу найти. Он-то думал, что у него в милиции полно друзей, Ну а как же иначе, ведь он столько лет прослужил, а как беда случилась, так оказалось, что никого у него и нет». Следователь для вида что-то поделал. Оперативники тоже несколько дней покрутились. А потом все и заглохло. Месяц проходит, другой. Миша все носился с мыслью, что Танечку маньяк убил. Ведь не зря же иконка у нее на лбу лежала. Так он все газеты просматривал. Криминальные новости слушал, думал, может, этот маньяк еще раз проявится. Тогда Миша пошел бы к тому следователю, который то новое дело вести будет, и про Таню рассказал бы. Но...